Глава тридцать Граница. Кирилл Савушкин. Сова. После вопроса, озвученного Киром, все немного напряглись. Получить такую вкусную плюшку желал каждый. Вот только она была всего одна. Думаю, по логике вещей она должна достаться мне, заявил Серега. Ведь руна идеальна для моего класса. А вот для ваших классов, к сожалению, награды вышли из списка доступных, «Раньше». «Не согласен», — отрицательно покачал головой парень. «Хоть для комбинатора действительно награда самая хорошая, но не забываем, что мы команда, и победить на турнире сможем только вместе. И сейчас у нас наблюдается явный недостаток у основного дамагера количества этого самого дамага. Даже ты в этом уже обогнал меня, хотя упор у тебя на защиту. Я только со своим скатом «Пока могу хоть немного оправдывать свою роль!» «Да взять ту же Катю!» — воскликнул Кирилл. «Благодаря своему параметру она тоже может выдавать нехилый урон, призвав какого-нибудь монстра!» «А при достижении ей возможности вызвать дракона?» «Правда, сомнительно, что разрабы не предусмотрели такой дисбаланс!» «Но уже сейчас она способна со своим орлом переплюнуть меня!» «А теперь вспомним мой особый параметр!» что был взят мной на благо клана. И именно он является до сих пор нашей страховкой, если подвернется удачное умение или на время нужно будет для выполнения определенной цели задрать какую-то характеристику. Поэтому я считаю, что будет правильным отдать руну мне, чтобы усилить мою атаку. Иначе я скоро стану обузой для клана». Высказавшись, Кир перевел дух и вопросительно взглянул на соклановцев. После такой отповеди Сергей немного пристыженно смотрел в землю. Катя, что до этого не проронила ни слова, также молча указала на руну и отошла в сторону. — Ты прав. Мы клан и должны думать об общем успехе, — сказал приятель. — Получено руна повышения уровня заклинания. Желаете использовать? — Да. Нет. Подтвердив свое желание, Сова увидел предложение по улучшению своих заклинаний. Так удар великан мог стать вызовом великана. Правда, характеристик вызванного существа до улучшения умения не выдавалось. Ядовитое облако становилось кислотным, и кроме понижения количества здоровья и маны, наносило по противнику еще и урон по тысячу единиц в секунду. Но срок его действия ужимался с 5 минут до 10 секунд. Однако даже так Кирилл склонялся к выбору улучшения именно этого заклинания. Улучшать же более слабые умения, типа магического тарана или оглушающего удара, парень смысла не видел. Ядовитое облако изменено на кислотное облако. Кислотное облако первого уровня. Снижает здоровье и ману противника на 4%. Наносит урон кислотой 1000 единиц в секунду в течение 10 секунд. Требуется 1% маны. За прошлые уровни у Кирилла накопились очки навыков, которые ему некуда было использовать. Подходящих заклинаний не было. И сейчас они ему очень пригодились. Кислотное облако повышено до 14 уровня. Кислотное облако 14 уровня. Снижает здоровье иману противника на 52%. Наносит урон кислотой 14 тысяч единиц в секунду в течение 10 секунд. Требуется 14% маны. Новое заклинание приятно радовало глаз. Ну что, не напрасно? Впервые подала голос девушка после радости от разгадки квеста. Нет! — улыбнулся Кир. Одним ударом снимаю с врага 52% жизни и маны. Да вдобавок еще и 140 тысяч единиц жизни урона наношу! Гордо оглядел он соратников. У остальных... От таких цифр даже глаза на лоб полезли. «То есть, если против мобов самым полезным в умении является процент сокращения жизни, то против игроков прямой урон?» — сообразил Фрис. «А оно площадное?» «Здесь не написано», — ответил парень. «Но я его из ядовитого облака сделал. И сейчас облаком называется. Так что, думаю, да». «Это нужно проверить», — уверенно заявил лидер. «Только завтра». Вдруг отказалась Пегас. — У меня дела в реале. Да и вечер уже. Сколько часов-то играем? С тяжелым сердцем Сергей был вынужден согласиться. Времени действительно прошло порядочно. И хоть сам Кирилл с удовольствием бы поиграл еще, но идти против клана, к единству которого недавно взывал, он не стал. «Уходи — Уходи! — крикнул Сова другу. «Быстрее — Быстрее! Вот уже второй день клан усиленно прокачивал свой уровень. Стала проблема. На прием к магу нужен пропуск. А достать его можно только достигнув 50 уровня. Так что ребята решили, что это знак. Уровень позволял ведь не только продолжить прохождение квеста, но и подать заявку на турнир. И рьяно принялись за истребление всей доступной им по рангу живности. И вначале они шли неплохо. Вот только жизнь у монстров увеличивалась в какой-то дикой прогрессии. И хотя сама сила их атак была для ребят сейчас не опасна, но убийство мобов непозволительно затягивалось. Все изменилось после того, как сова взял в качестве лута сердце бабочки ветра 45 уровня и сделав из нее химеру прокачал пету один удар, что снимал сразу 200 тысяч жизней. Не сказать, что остальные способности нового питомца остались без внимания, но на фоне этой смотрелись не так впечатляюще. Жаль, что больше десяти таких ударов за раз не сделать, но и так большое подспорье получилось. И вот они ведут схватку с рейд-боссом 50 уровня, и отличий здесь просто огромное количество. Начать с того, что этот босс уже не походил на кусок мяса со слабой атакой и какой-нибудь новой защитой. Нет, количество единиц здоровья у него на порядок было меньше, чем у более слабых по уровню собратьев. Зато имелся иммунитет к яду, что сразу делало бесполезным прокачанный плевок бабочки Кира. А способность призвать на помощь мобов помладше стала для клана сюрпризом, что чуть не слил всю пати. Кроме этого, была и одна сильная по урону атака, не особо уступающая химере парня. Почему соклановцы так удивились, если Катя уже имела призыв 50 уровня и использовала его? Так в том стоит дело, что в первый раз они просто не обратили внимания на его параметры. А потом Пегас сообщила, что при прокачке параметра всплыло еще одно условие. При разрыве уровней между монстром и призывателем больше, чем на 10, возникает вероятность выхода призванного существа из-под контроля. И если когда Катя призвала своего орла, такая вероятность при разнице в 11 уровней была равна всего 10%, то с увеличением разрыва на каждый уровень эта цифра повышается на те же 10%. То есть, имея сейчас 49 уровень, если девушка призовет моба 70 уровня, тот гарантированно не будет ее слушаться и, скорее всего, нападет. Игрок Фриз убит. Катя, не спи! Крикнул Сова-сокомандница. Игрок Фриз воскрешен. Да, Пегас прокачала ветку воскрешения, о которой рассказывала до этого. И правильно на самом деле. Если бы не это, то рерол их клану был гарантирован. А так, находясь под прикрытием своего питомца, девушка периодически вытаскивала ребят в прямом смысле слова, с того света. И делать это приходилось очень часто. «У него совсем чуть-чуть здоровья осталось!» — крикнул вернувшийся в строй лидер. «Кир, бей максимальным умением, что есть!» «Катя, давай свою белку в помощь! Пара ударов осталось сидящий на химере сова подлетел к кроту лена и выпустил по мобу взрывную пыльцу вы нанесли кроту лена урон десять тысяч сто единиц минус сорок процентов сопротивления шестьдесят процентов атаки отклонено химера бабочки смерти потратила двадцать тысяч двести маны осталось десять тысяч пятьдесят вновь сработало пассивное умение монстра на отражение в сторону двух третей прошедшего урона Помощники врага уже были выведены из строя, и массовая атака накрыла только босса. Сразу за этим Белка Света, как звали новый Катин призыв, спикировала на тварь с ближайшего дерева и пробила ей своей лапой голову. Крот тлена уничтожен. Получен 50 уровень. Получено 13 очков характеристик. Получено 11 очков навыков. Получен допуск для разговора с придворным магом. Разовый. Клановый остров достиг десятого уровня. Внимание! Вы достигли границы кланового развития. Для снятия границы увеличьте состав клана. Минимальное количество пять человек. Наконец-то! Устало сказал Кир. Можно и отдохнуть. После чего буквально повалился на землю не в силах больше держаться верхом на Химере. Они наконец достигли первой важной отметки в их плане. Треть работы, можно сказать, выполнена. Осталось еще пара шагов, и ближайший из них, регистрация, будет самым легким из них.